Глава двадцать первая. Полина. Наверное, один раз в жизни точно надо написать, чтобы убедиться в том, насколько это не твое. Мне очень и очень плохо. Голова сильно болит, во рту постоянно сушит, знобит и ломит все кости в теле, как при высокой температуре. Голос еще прорезается через раз, и горло дерет, будто его исцарапала злая кошка. Наорались вчера песен, но было весело. Мне понравилось. Особенно недовольные лица парней. А потом темнота. Как оказалось в кровати, совсем не помню. Может, и правда я размолтала? Да не могла же. Это такая болючая тема. С чего бы мне ею начать делиться, да еще и с Ваней? Черт, как же паршиво. И вкусный пирог бессовестно просится наружу. Зря я поела. Коптель, зараза, попал сердечко со своей выпечкой. И какао еще. Так по-домашнему получилось. Но с Ваней не может быть настолько хорошо. Он моментально доказал это своим вопросом, буквально с ноги вломившись через мои границы. Да и слишком много совпадений. Не верю я, что он ни с того, ни с сего вдруг проснулся и решил приготовить мой самый любимый с детства пирог, сварить какао и поинтересоваться про отца. «Выяснять этот момент с мамой не стану». Во-первых, она вряд ли признается, если по каким-то причинам решила поделиться с сыном моими секретами. А во-вторых, я ни разу не была в таком состоянии. Ходи теперь и переживай, что еще я там могла ему наболтать? Тянет в горизонтальное положение. Ложусь, включаю фильм прямо на телефоне и чувствую, как меня снова штормит. Резко подскочив, зажимая ладонью рот и несусь в туалет. Вспоминается отец его вот такие регулярные штормы. И бывало, что тошнило, потом перестало. Организм адаптировался, наверное. А я не хочу, мне не нравится такое состояние. Никогда в жизни больше не прикоснусь к спиртному. Если сильно захочется, существует безалкогольное пиво и даже вино, но лучше сок. Поднявшись с колен, смотрю на свое бледно-зеленое отражение в зеркале над раковиной. Горло болит еще сильнее, но вроде качает уже меньше. Держи. Ваня протягивает мне стакан с водой и смотрит через зеркало. Удивительно, что без издержки. «Пей, она с витамином С». «Спасибо», — шепчу ему. Голос пропал окончательно. Пока я пью маленькими осторожными глоточками, коптиль продолжает меня рассматривать. «Извини», — вдруг говорит он. «Я не хотел обидеть своим вопросом». «Забей, рано или поздно все равно бы всплыло». Сделав еще пару маленьких глотков, чувствую, что становится немного легче. Спать только очень хочется. Выходим с Ваней из ванной. Он берется проводить меня прямо до кровати. Ставит стакан с остатками воды на тумбочку и задергивает шторы. От его заботы становится не по себе. В животе все сжимается в ожидании подвоха. Появляется физическое желание на всякий случай прикрыться. Ведь обороняться от его привычных нападок я сейчас просто не способна. Но секунды идут, а ничего не происходит. Ванька стоит спиной ко мне и смотрит в щель между занавесками. Ноги расставлены на ширину плеч, руки в карманах, корпус совсем немного отклонен назад. «Поль, он давно бухает, да?» Тихо спрашивает Копсель. «Два года», — признаюсь одного «Как прогорел, так и начал». До сих пор остановиться не может. Знаешь, я всегда думала, что он сильнее. Наверное, как и все дети про своих родителей. Мой папа самый сильный, самый надежный, непотопляемый. А потом ты просто взрослеешь. Грустно улыбаюсь. Хреново. Проводит ладонью по затылку и снова убирает руку в карман. А раньше чего не уехала? Он обещал, что бросит. Каждый день обещал. И без того севший голос начинает дрожать и рваться. Мысли о том, что там мой дом и вся моя жизнь, оставляя при себе. Жесть. Я не знал ничего про это. Разворачивается, облокачивается на подоконник, спрятанный за шторой. Он мнется по тяжестью его веса, искажая свет в комнате. Что бы изменилось, если бы узнал? Улыбаюсь, глядя в его потерянные глаза. Удивительное зрелище, растерянный когтель. — Не знаю, — пожимает плечами. — А я знаю. Ничего бы не изменилось, Вань. — Ну, может, кроме того, что ты бы узнал немного раньше о несовершенстве нашего мира, — хрипло смеюсь. — Язва. Красиво улыбается, дернув правую губ чуть выше левого. Ему идет такая улыбка, мальчишеская, зорная, светлая, без издевки. От этой улыбки внутри екают старые глупые чувства и пытаются пошевелиться давно сдохшие бабочки. «Иди уже отсюда, я спать хочу!» Демонстративно закрываю глаза. Он молча выходит, а через пару минут тихо возвращается лишь для того, чтобы поменять мне полупустой стакан с водой на полный. Задерживается у кровати буквально на несколько секунд и уходит, едва слышно прикрыв за собой дверь. Уткнувшись носом в подушку, подтягиваю выше одеяло, ежусь от озноба и действительно засыпаю. «Так хорошо мне, тепло, темно!» И тут подушка как зажужжит. Подскакиваю, ловлю легкий шторм и дезориентацию. В спальне темно, только узкая белая полоска над дверью. Подушка снова жужжит. Шарю под ней рукой, выуживаю телефон. На экране куча сообщений от абонента со странным именем «Семейный совет». Телефон вибрирует прямо в ладони, и цифра непрочитанных сообщений меняется на другую. Открываю и улыбаюсь. Девчонки втянули меня в свой чат. Захожу в настройки, выключаю звук уведомлений и читаю их переписку. Судя по ней, плохо сегодня всем. Я. Спасибо, что позвали. Отмечаюсь. Лиза. Ну вот, теперь точно все живы. Как самочувствие, Поль? Я. Уже лучше только проснулась. Ульяна. Я тоже недавно глаза открыла. Горло болит. Смеющийся смайлик. Аиша. И у меня. Говорить совсем не могу. Мама сказала притеплое молоко с медом, вроде помогает. Лиза, Оля, Назар сильно рычал. Ульяна, угу. Агрессивно поел меня горячим чаем и запретил с тобой общаться. Сказал: ты на меня плохо влияешь. Лиза, гайденыш, смеется. Аиша, Полин, а у вас с Ваней все нормально? Зависаю на этом сообщении. Формулировка очень интересная, конечно. Теряюсь в поисках ответа на вопрос, поставленный таким образом. Я. Коптель сегодня лапочка. Улыбающийся смайлик. В ответ летят милые стикеры с котиками и ангелочками. Лиза. Значит, надо выбираться чаще. Авторитетно заявляет она. Тем более у нас в компании прибавления. Поле надо город показать и все его самые классные места. Набираю ответ, на телефон вдруг начинает звонить. Привет. Громко шепчу в трубку. «Ты на занятие то сегодня придешь?» — весело спрашивает Дамир. «Ой!» — шлепую себя по лбу. «Прости, пожалуйста, я сегодня совсем никак не могу. Чувствую себя плохо». «Заболела?» — беспокоится тренер. «Почти. Хотя... Слушай, а обычная йога сегодня есть?» «Боюсь, аэро-йогу я тоже не вывезу». «Сейчас узнаю, Повеси, просит Дамир. Сижу, скрестив ноги в щиколотках и потяну к себе подушку, жду. Только на индивидуальное есть время, сообщает тренер. Потянуться хочешь? Ага, потянуться, расслабиться, без больших нагрузок. Приходи, я сам тебя потяну. У меня все равно занятие с тобой по графику. Тогда скоро буду. Тело требует дать ему хоть какую-то нагрузку после такого стресса. А еще во время занятий спортом выделяется гормон удовольствия и радости, дофамин что лишним точно быть не может. Да и по морозному воздуху прогуляюсь, окончательно приду в себя после нашего вчерашнего девичника. Быстро привожу себя в порядок, собирая спортивную форму обувь. Волосы зачёсываю высокий хвост и затягиваю крепкой широкой резинкой. Выхожу в прихожую и накидываю пуховик. «Я не понял, ты куда на ночь глядя?» Из своей комнаты высовывается коптель. «В зал, у меня тренировка сегодня», честно отвечаю ему. «Какая нахрен тренировка с похмелья? С ума сошла?» «Я аккуратно, без нагрузок, к десяти буду», — обещаю Ване. «На мое нет, как всегда, по барабану?» Недовольно хмурит брови. «Жди, я с тобой пойду». «Зачем?» «Мне категорически не нравится эта затея». «На льду они с Дамиром уже встретились». «Потому что?» — рыкает Ваня, топая свою комнату. «Жди!» — орет мне оттуда. «Да я жду, жду!» Ворчу, поправляя капюшон. Раскомандовался опять.